Глава 18. Месть шпионам. На фронте установилось затишье. Периодически происходили локальные стычки на отдельных участках фронта, когда разведчики одной из сторон встречались с разведчиками другой. Но они были незначительны и принципиально ничего не меняли. За март все, кто смог, дошли до Сыпина. Тысячи солдат попали в плен, тысячи трупов лежали на этой дороге. Их обирала беднота из китайских и маньчжурских крестьян выискивая полезные вещи и одежду. В Россию была отправлена очередная партия бойцов, кто в результате ранений получил увечья и был комиссован или выписан из госпиталя для восстановления. Комиссованные при желании могли продолжать службу в качестве наемных на нашем полигоне под Питером. Снабженцы курсирующим эшелоном направлялись в близлежащий Харбин, где закупили продовольствие на отряд и прочие необходимые в быту вещи, вернувшись через неделю. В исполнении моего указания, которое мы телеграммой отправили в центр, Крупский, Обухов, Сулин, Коробкин и еще целая группа техников привезли новые радиостанции, зарядные устройства и аккумуляторы к ним, оружие, топливо для мотопланеров, новую военную форму, замены стрепавшейся и остальные предметы по списку. Армия более-менее организовывалась, заняла оборону, пополняя силы и готовясь к переходу в новое наступление. Корреспондент газеты Берлин Тагиблат, статью которого мы прочитали в Сыпине, писал ⁇ Японское преследование, отступившей от Мукдена русской армии, окончилось у Телина ⁇ так как все их отчаянные атаки отбивались, и они, потеряв много орудий, убитых, раненых и пленных, обессилев не рискнули идти далее. Командующий первой армии генерал Леневич, как победитель, вошел в Телин. Французские и английские корреспонденты со ссылкой на военных экспертов на все лады писали о том, что Куропаткин провел лучшую эвакуационную операцию, сохранив армию, а Леневич спас положение после Мугденской катастрофы. Все это было красиво, но неправда. Николай Петрович действительно провел отступление лучше всяких похвал. Но были к нему вопросы. Почему он, когда японцы перенесли основной удар на Западный фронт, бездействовал, а затем и вовсе оставил позиции, начав отвод армии. Этого многие понять не могли, а генерал за свои действия перед армией не отчитывался. Потери русских в Мукденском сражении пленными, убитыми и ранеными составили 90 тысяч человек. Передовые части японцев дошли до Телина и дальше не совались. Основная часть армии разместилась в Мукдене на зимних квартирах. Зато русские, благодаря Куропаткину, комфортно разместились в сырых из-за дождей окопах и продуваемых ветрами степях. Как можно было сдать город? Все укрепления, километры окопов, склады — все досталось японцам. Мы проиграли им, нас могли окружить. Кто вам сказал такую чушь? Не знаете, так лучше молчите. Вы сами молчите, я был на фронте, у меня есть источники в штабе. Такие разговоры были нередки среди офицеров. А солдаты лишь матерились, когда долбили мерзлую землю, оборудуя себе землянки для ночлега и копая окопы на новом рубеже обороны. По результатам сражений и сдачи Мугдена, главнокомандующий Куропаткин был снят с должности и назначен с понижением, командующим Первой Маньчжурской армией, а его место занял генерал от инфантерии Николай Петрович Линевич. К апрелю фронт окончательно стабилизировался, правда расстояние между противоборствующими сторонами было примерно 60 километров. Русские стояли в Сыпине, а японцы на 40 километров выдвинулись за Телин. Так что даже если захочешь перейти линию фронта для проведения диверсий, то запаришься до нее добираться. В связи с этим наш отряд прекратил боевые действия за линией фронта, тем более никому они уже не были нужны. Проходило совещание штаба японской группировки, докладывал генерал Кадама. Господин маршал, проведена ревизия оставшихся частей. В ходе боев из рядов боеспособных частей выбыло почти 75 тысяч. Наша армия, включая тыловые службы, составляет сейчас около 200 тысяч человек. Израсходовано до 80% запасов артиллерийских снарядов и патронов. В сложившихся условиях дальнейшее наступление невозможно, господа офицеры. Как это не прискорбно, но придется доложить императору. Я составляю победную реляцию, а вы, Гентаро, должны отвести ее в генштаб. Вы должны рассказать правду о состоянии армии. Начальник генерального штаба маршал Ямагата Аритома читал отчеты ямы и слушал рассказ генерал-лейтенанта Кадамы. Вы выступите на заседании ставки и донесете позицию маршала Аямы. Согласен с маршалом, что опасно продолжать войну с таким упорным противником, когда мы истощили свои силы. Я поддержу вас, генерал. Выступая перед министрами кабинета, советниками императора Генро и высшим командованием в императорской ставке, генерал Кадама сообщил, что дальнейшее продвижение японской армии невозможно. Господа, от имени маршала Аяма Я настаиваю на том, чтобы остановить войну. Сейчас крайне удачный случай для этого – победа в Мугденском сражении. Правительству Японии необходимо начать поиски варианта мирного договора. Иначе нового сражения мы не выдержим, и все пойдет прахом. К нам приехал Ананев. Осмотрелся, как мы обустроились, и пригласил меня к себе. Вместе с ним мы прибыли в здание, где располагался штаб группировки. Пообщавшись с Титаном, я вышел в коридор, где наткнулся на Леневича. Он узнал меня, несмотря на то, что с нашей последней встречи прошел год. Господин Корнет, рад, что вы живы и уже офицер. Интересовался грешным делом действиями отряда призраков. Рад, что есть у нас грамотные командиры и бойцы, и жалею, что вы были не на моем участке ответственности. Я бы нашел вам применение. Мы и так на базе не отсиживались, но почел бы за честь служить под вашим командованием. «Какими судьбами в штабе?» «Принес начальству отчет о действиях моей роты, донских казаках Подхорунжева-Багаевского и пехотинцах капитана Конюшевского. Пал смертью храбрых по обороне определенного нам направления в районе пенинь а также боя на железнодорожной станции Мукден. Пойдемте со мной на заседание штаба. Сразу и доложите. Мы пришли в кабинет, где уже находилось три генерала, в том числе Засулич и четыре полковника». Судя по своеобразной манере разговора, они были из штабистов, а не полевых командиров. «Господа, разрешите представить всего Корнета? Он командир отряда, прозванного в армии «Призраками». Слишком молод!» «Я хорошо сохранился, господа». Николай Петрович предоставил мне слово, так что доложу об анализе результатов этой войны. Посмотрите фотографии, сделанные с воздуха нашим пилотом японских позиций. Вот фото самого мотопланера с двигателем. К сожалению, он военное ведомство не заинтересовал, как слишком ненадежный. А нам очень даже помог при разведке за время войны. Вот фотографии действия нашего секретного оружия против японской армии. Я показал струи огня и горящие фигурки. а Затем результат действия гранатомета совместно с пулеметами. Жестко! Зато действенно. Господин генерал, солдату, которому взрывом артиллерийского снаряда оторвало ноги, так же жутко больно, как и горящему. Поэтому говорить о жестокости войны так же глупо, как пить ледяную воду больному ангиной. Применение этих средств и тактики, обусловленной их техническими характеристиками, позволило уничтожить порядка 600 японцев. При этом количество потерь в бою, 35 бойцов из двух соседних подразделений, а в моей роте ноль, говорит само за себя. Если бы мы воевали примерно так, как на всех участках, война бы закончилась летом прошлого года. В тылу врага отрядом были уничтожены 9 крупных складов с боеприпасами. Причем взрывы некоторых отлично наблюдали и с нашей стороны. Спалили десятка два продовольственных и вещевых пакгаузов. Пустили под откос 21 эшелон с продовольствием, личным составом и боеприпасами. Большинство паровозов, я думаю, японцы восстановили, как и часть состава. Но сколько на фронт вовремя не подвезено солдат, провизии и снарядов, потому что они были уничтожены. А ведь нас действовало примерно 50 человек. В армии назрела необходимость создания войск быстрого реагирования, которых нужно оснащать самым современным оружием. Особо хочу указать, что это оружие должно создаваться на русских заводах, а не надеяться на Европу. Надо внедрять новую тактику ведения боевых действий, в том числе диверсионную войну на территории врага. Теперь о действиях в Мукдене. Зоной действия генерала Засулича был район Додонг, где был брошен госпиталь, полный раненых. Поэтому, эвакуируясь, совершенно забыли про подчиненных штабных сотрудников Третьей армии, большинство из которых были вольно-наемные девицы. Надо воевать, генерал Куропаткин, а не отступать в победных сражениях, как это делали русские войска согласно вашим приказам в ходе всей военной кампании. Корнет, вы забываетесь, но я вам отвечу. Я вел нашу армию к победе, но японцы оказались слишком сильны. Генерал Коульбарс, кто занимался эвакуацией Мугденского госпиталя? хе Обеспечением эвакуации таловых служб руководил генерал-майор Стаубе. Он доложил об исполнении всех надлежащих мероприятий. Значит, он обманул вас, господин генерал Каульбарс, разрешите покинуть совещание. Я четко развернулся и строевым шагом вышел из кабинета. Офицеры все понимали, но вслух об этом говорить никто не стал. Прокомментировал мою речь лишь Куропаткин. Да, молод еще, Корнет многого не понимает в стратегии войны партизанско диверсионная колесная все решают армии и артиллерия а не мифические войска быстрого реагирования может быть перейдем к обсуждению плана дальнейшей обороны за мугденскую операцию по армейской линии о нас не вспомнили а по линии жандармского корпуса все бойцы были награждены медалями георгиевский крест офицеры орденом святого георгия четвертой степени а я орденом александра невского Всем, кому позволяла должность, было присвоено очередное звание. Так что я стал штабс-ротмистром. С совещания генерал-майор Виктор Альбертович Стаубе вышел в негодование и, отойдя к курительному месту, нервно закурил сигарету, размышляя. «Черт возьми! Этот урод из жандармов нажаловался на меня у главкома. Я получил неудовольствие командующего Линевича. Надо встретиться и попросить полковника Крейса разобраться с ним». Главное, я знаю, кто является командиром призраков, и его нужно устранить, а лучше схватить и передать японцам. Осталось узнать, где базируются его люди. Перехватить Крейса после совещания у Стаубе не получилось, потому что его самого перехватил Каульбарс, выказывая тому свое неудовольствие. «Виктор Альбертович, из-за вас меня пропесочили сегодня. Так нельзя». — Виноват, Александр Васильевич. Меня самого подвел полковник Тихоногов. Я прибуду в штаб армии и разберусь со всей суровостью. — Сделайте милость и доложите мне о принятых мерах. Пока Стаубе беседовал с генералом, Крейс ушел с другими офицерами. Выйдя из кабинета, я размышлял. Снова всплыл генерал Стаубе, а его неофициальный командир, английский полковник Крейс, находящийся на службе в российской армии при штабе Куропаткина. Получается, что в мозговом центре, где принимаются все решения, сидит предатель. Надо исправлять эту ситуацию, тем более, что сегодня я обвинил Стаубе в трусости и бездарности. Но самое неприятное, что он видел меня в лицо и знает, кто я есть. А это значит, что они обязательно попытаются меня ликвидировать, а там и до отряда доберутся. Я зашел в кабинет к Титану, где меня дожидался рыбак. Парни, нехорошая ситуация получилась. Я вообще не понял, Сэм, почему ты их еще в Мугдене не устранил? Один же в часть на передовую убыл, а Крейс отправился в Хабин по каким-то делам, а позже мы сами в рейд ушли. В общем, мужики, сегодня надо убрать обоих. Сегодня в 16.00 будет великое совещание у самого. Меня даже не пригласили, усмехнувшись, проговорил Титан. А вечером мы это дело исправим. Саня, узнай, где квартируют эти офицеры. Понял, Сэм, сделаю. А я на базу, возьму снарягу и вернусь к 17.00. Буду коротать время за забегаловки напротив штаба. Рыбак, ты останешься здесь на всякий пожарный. Прибыв вечером на лошадях к условленному месту в сопровождении Сержа и Бинда, мы привязали лошадок к коновязи и уселись за столики, заказав еды, ожидая развития событий. Из штаба вышел рыбак и направился в нашу сторону. Подсев за столик, он достал бумажку и положил ее на стол. Вот их адреса, правда улицы по-китайски написаны. Спасибо, ты нам здорово помог. Кто из нас по-китайски читает? Я тоже об этом подумал, поэтому нарисовал схематичный чертеж. Генерал вышел, уселся в двухколку, которой управлял возница, и поехал отужинать в самый большой местный китайский ресторан. Мы отправились за ним следом и приземлились за свободный столик в другом углу зала. Антураж ресторанчика был симпатичный. Играла шарманка с китайской музыкой, горели фонарики, сновали с подносами куни, китайские официантки. Стаубе отдыхал, кушал, разговаривал с двумя офицерами из полковников, подсевши к нему за столик. Я же, расплатившись, вышел на улицу. В двуколке сидел сгорбленный возничий. — Замерз, братец. — Нихтверштейн! Я заговорил по-немецки. «Немец, что ли? А где Васька?» «Не знаю, Васьки. Я прибыл неделю назад из Фатерлянд, из родового поместья Герра-генерала». «Фашист, значит? Возьми водочки, согрейся». Я открыл крышку купленной 330 граммовой бутылочки местной водки и затянулся ее ароматом. «Зергут, пей! Битте, гер офицер!» Немец выпил несколько глотков водки... Его лицо прозавило, а то совсем синим стало от пронизывающего ветра. Отвернулся что-то поправить, а я ударом ребра ладони по шее отправил его в нокаут. Затем уселся на козлы рядом и задушил. Из тени здания появился серж. — Сэм, куда его денем? — Сейчас отъедем отсюда, свяжем и пересадим на моего коня. Поедешь за мной на окраину города. Я же переоделся в верхнюю одежду возницы денщика, натянул шапку поглубже на уши, Поднял воротник шинельки и стал ждать. Генерал был хорошо на веселе. Соскочив с козла, помог ему загрузиться в экипаж, а затем снова уселся на козлы, направив экипаж в сторону окраины города. Генерал дремал под убаюкивающее покачивание двуколки. Сзади шагом шли три лошади с седаками. Выкатившись за границу городка, я притормозив, схватив генерала за грудки, выдернул его из кибитки и бросил на землю. Тот сразу протрезвел, вскочил и заорал на меня. — Фриц! Что ты себе позволяешь, скотина? Я подошел ближе и ответил. — Что, господин генерал? Пора платить по счетам. — Ты! Жандарм Семенов! — Я за предательство и нарушение присяги я приговариваю тебя, генерал Стаубе, к смерти. Стаубе вскочил, попытался вытащить шашку, но я ткнул его по челюсти. Он снова упал а я, подскочив к нему, схватил его и сломал шею. Вместе с Сержем подтащили генерала к кибитке, как, как будто он сам выпал из нее, а рядом на землю положили мертвого денщика. Жаль было лишь бросать лошадь в морозной ночи. Замерзнет пристегнутая. Мы переглянулись, и Серж распряг ее, отпустив на волю. «Китайцы украли!» «Точно! Первый готов, поехали за вторым!» Крис сидел в кресле в гостиной своего дома и раскладывал карточный пасьянс. В кресле напротив отдыхал его адъютант, поручик Адамс, листающий Харбинскую газету. — Адамс, что ты там так изучаешь? — Война проиграна русскими. — Но, господин полковник, все-таки 500 тысяч штуков это много для 200 тысяч японских. — Это если они пойдут в бой, а боев не предвидится. — Да уж, политики сильнее любых военных. Благодаря «Стаубе» нам стало известно, что «Призраки» — это рота интендантов из жандармерии. Надо же, какие парни! Положить два боевых отряда хваленных японских ниндзя. А сколько они нанесли вреда в тылах! Не ожидал такой прыти от русских. Мы уничтожим их? Мы? Нет. Я не настолько самоуверен, что решусь на противостояние с этими парнями. Тогда что мы сделаем? Мы умеем делать политику. Мы умнее других, поэтому именно Великобритания является владычицей мира. Мы снова направим на них японцев. Нам лишь нужно узнать, где этот отряд базируется». В это время четверо жандармов проникли во двор, где в одном из домиков квартировался Крейс. Заглядывая в окна и прислушиваясь к разговорам с помощью обычного стакана, пытались увидеть или услышать интересующих нас людей. «Есть контакт. Двое говорят по-английски. Рыбак». Кто квартирует в этих домиках? Штабные. Полковник Хмуров, генерал-майор Пестров и хозяева из китайцев. Значит, нам сюда. Серж, контролируй окна. Рыбак, страхуй меня. Титан, за тобой общий контроль во дворе. Я постучал в дверь. Кто там? Я перешел на английский. Вам пакеты штаба. Через некоторое время открыл молодой человек в звании поручика. Я ткнул его ножом в печень, выкинул на улицу, где его принял рыбак. Я же, достав пистолет, направился к комнате, в которой горела керосинка. Подойдя ближе, я пригнулся в половину своего роста, когда раздался выстрел из пистолета, и надо мной от стены отлетел кусок глины. Затем раздался еще один, но я понял, откуда стреляют, и дважды выстрелил в ответ. Катившись в комнату, я увидел, где стоит мой противник, поэтому снова выстрелив, четко попал тому в грудь и плечо. Англичанин вырнил пистолет и схватился здоровой рукой за грудь. «Выжил, щенок! Все-таки успел до меня добраться!» «Надо было больше тренироваться, Крейс, чтобы опередить меня!» «Ты шпион, умный шпион, и хорошо делал свою работу. За это тебя я уважаю. Но ты присягал на верность России и предал ее, поэтому пора тебе на тот свет, как предателю!» Я выстрелил ему в голову, после такого попадания не выживают. «Сэм, в домах зажигают свет!» Слишком слышны выстрелы. Нам пора уходить. Закинув мертвого интенданта назад в комнату, мы закрыли дверь в дом и, перебравшись через забор, в темноте быстро побежали к лошадям, стоящим через несколько домов. Я с Сержем отправились на базу сразу, а рыбак садил на землю Титовского рядом с его домом, после чего поскакал нам вслед. На базе коней обиходили и накормили, а сами вздохнули спокойней, ярые враги уничтожены. Штаб бурлил. На окраине города был найден сломавший в себе шею генерал Стауби и мертвый денщик с бутылкой водки в руках. А в доме застрелен член штаба главнокомандующего полковник Джеймс Крейс с адъютантом. Было много разговоров среди высшего командования. Японцы совсем обнаглели. Нападают на высших офицеров. Никаких правил войны. Дикарис. Это когда нас доберутся. Ниндзя снова начали убивать. «Нужны призраки. Только они могут противостоять этим убийцам. Господин главнокомандующий, надо поручить найти этих ниндзя и уничтожить. Иначе это может плохо закончиться для всего командного состава». Ленивич задумчиво отвечал. Да. Убийства весьма непонятные. Уничтожены офицеры штаба армии. Пока мне непонятны причины, по которым выбраны именно они. Будем разбираться, господа офицеры». Титовский и Ананев рассказывали мне, а я ребятам о ведущихся в штабах армии разговорах. Пускай понервничают за свою шкуру. На улице был апрель. Днем погода стала солнечной и потеплела, а ночью дул свежий ветер. Дело шло к Пасхе. После обязательной утренней тренировки отряда я напел куплет из репертуара Вилли Токарева. «С добрым утром, тетя Хая, Вам посылка из Шанхая!» «А в посылке три китайца? Три китайца красят яйца!» — Кому? — Никому, а у кого. Был в Сыпине и видел, что даже китайцы готовятся к Пасхе. В кондитерских пекут куличи и красят яйца. — А при чем тут тетя Хая и посылка? — Для рифмы, Серж. Опять слова из песни. — Сэм, ты как замутишь что-нибудь из своего будущего, так хоть стой, хоть падай. — А я такой, парнишка заводной. Ха-ха-ха. Надо бы и самим к Пасхе-то подготовиться, барышень поздравить. То о чем о командира Бабах. И это нормально.